Глава девятая Я стоял посреди древнего храма, сжимая в руке драгоценный свиток, четвертый том техники лунного света. Но моя радость от обретения столь ценного артефакта была недолгой. После раздавшегося громкого звука земля под ногами задрожала, а воздух наполнился оглушительным ревом, эхом отражающимся от древних стен. Проклятие! Процедил я сквозь зубы. Похоже, мы активировали какую-то древнюю систему защиты. Я быстро убрал свиток в пространственный карман и огляделся. Древние колонны храма начали содрогаться, а с потолка посыпалась каменная крошка. Не теряя ни секунды, я активировал духовный доспех. Серебристое сияние окутало мое тело, создавая невидимый, но прочный барьер. Чешуйка, словно почувствовав опасность, мгновенно увеличилась в размерах, превратившись из маленькой змейки в огромного змея. «Нам нужно выбираться отсюда и быстро», — сказал я, направляясь к выходу из храма. Едва мы добрались до разрушенного входа, как увидели впечатляющее и пугающее зрелище. Лес вокруг храма буквально кипело движение. Сотни, если не тысячи духовных зверей, стекались к нам со всех сторон. Земля дрожала под их лапами, а воздух наполнился рычанием, шипением и криками. Первая волна атакующих вырвалась из густого подлеска. Я увидел огромных тигров, чьи глаза пылали, казалось, живым пламенем, а тела были покрыты мерцающими зелеными узорами. За ними следовали существа, похожие на гигантских дикобразов, но вместо игл их тела были усеяны острыми кристаллами, переливающимися всеми цветами радуги. Но самое удивительное ждало впереди. Из зарослей выпрыгнуло существо, которого я никогда раньше не видел. Оно напоминало помесь лисы и павлина с длинным пушистым хвостом, но вместо меха покрытым яркими переливающимися перьями. Его морда была острой, как у лисы, но увенчана изящным гребнем из разноцветных перьев. Рядом с этим странным созданием бежало еще одно необычное животное. Оно выглядело как гибрид жабы и хамелеона с огромным раздувающимся горлом, покрытым яркими пятнами, которые постоянно меняли цвет. Его глаза вращались независимо друг от друга, а длинный липкий язык то и дело выстреливал, хватая мелких духовных насекомых, роящихся вокруг. «Ого, папа! Смотри, какие они странные!» — воскликнула чешуйка, явно впечатленная разнообразием атакующих. «Да уж», — ответил я, готовясь к бою. «Похоже, природа здесь решила поэкспериментировать от души. И за что небо подкидывает мне такие испытания?» Не успел я закончить фразу, как один из тигров прыгнул на нас. Его массивное тело, покрытое мерцающими узорами, было нацелено прямо на меня. В последний момент я активировал поступь водного дракона, мгновенно уклоняясь от атаки. Тигр промахнулся, но его мощный прыжок не пропал даром. Он врезался в одну из колонн храма, и та с оглушительным треском обрушилась, подняв облако пыли. «Неплохой прыжок, котяра!» Усмехнулся я. Но ты слишком медленный. Не теряя ни секунды, я контратаковал. Мои руки описали круг, формируя технику поток тысячерек. Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь влагой. И через мгновение огромный водяной змей материализовался передо мной. «Покажи им, кто здесь настоящий зверь!» Сказал я, направляя водную конструкцию на приближающихся зверей. Водяной змей ринулся вперед. Его огромное тело извивалось невероятной скоростью. Он врезался в первые ряды атакующих, сметая их словно пушинки. Тигры, дикобразы и другие твари отлетали в сторону, падая за пределы поля боя. Чешуйка не осталась в стороне. Увеличившись, она ринулась в бой. Ее огромное тело двигалось с удивительной грацией для существа таких размеров. Она открыла пасть, и оттуда вырвался поток ледяной ци. Волна холода прокатилась по полю боя, замораживая ближайших противников. «Хорошая работа, малышка!» – похвалил я свою верную спутницу. Но наша радость была недолгой. Новые волны духовных зверей продолжали пребывать, и я понял, что оставаться у храма слишком опасно. Тут мы были как на ладони, к тому же пространства для маневра не так много. «Чешуйка! Нам нужно отступить!» – крикнул я. Я активировал печать разрушающей волны, создавая мощный поток энергии, который расчистил нам путь через толпу атакующих зверей. Чешуйка следовала за мной, ее массивный хвост сметал деревья и отбрасывал нападающих, давая нам немного пространства. Выбравшись к подлеску, я на мгновение остановился, чтобы оценить ситуацию. И то, что я увидел, заставило меня сжать зубы от напряжения. Новая волна врагов надвигалась на нас. И эти существа были куда опаснее предыдущих. Гигантские буйволы, чьи тела были покрыты металлическими пластинами, неслись на нас, отрисая землю своими копытами. Каждый их шаг оставлял глубокие следы в земле, а рога блестели, словно отполированные клинки. «Но какие буйволы в лесу, а?» Со злостью сказал я. Но куда более угрожающими выглядели огромные орлы, паря высоко над полем боя. Их крылья были покрыты чем-то напоминающим жидкое серебро, и при каждом взмахе они отбрасывали смертоносные лунные лучи. Эти лучи прорезали воздух, оставляя за собой светящиеся следы и уничтожая все на своем пути. Я понимал, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное, способное изменить ход сражения в нашу пользу. «Домен семи водопадов!» Прокричал я, активируя одну из своих сильнейших техник. Воздух вокруг нас задрожал, наполняясь плотной духовной энергией. Земля под ногами начала вибрировать. И вдруг, словно по мановению руки, огромные водяные потоки обрушились на землю из каменных змеиных голов. Семь могучих водопадов окружили нас, создавая естественный барьер между нами и атакующими зверями. Эффект был впечатляющим. Десятки духовных зверей были смыты мощными потоками воды. Буйволы, несмотря на свой вес и металлические пластины, не могли устоять перед напором воды и отлетали в сторону, словно щепки в бурном потоке. Но наши враги оказались куда более адаптивными, чем я ожидал. Огненоглазые тигры, проявив невероятную ловкость, начали прыгать между потоками воды, используя их как своеобразные трамплины. Они двигались с такой скоростью и точностью, что, казалось, будто гравитация для них не существует. Странные существа, похожие на гибрид лисы и павлина, которых я заметил ранее, тоже нашли способ обойти мою защиту. Они расправили свои великолепные хвосты, и я с удивлением увидел, как перья начали испускать яркое сияние. Используя это сияние, они словно скользили по воздуху, легко преодолевая водяные барьеры. «Папа, они все равно прорываются!» — крикнула чешуйка, отбиваясь от нескольких тигров, которым удалось пробраться сквозь водопады. Я стиснул зубы, понимая, что она права. Несмотря на мощь домена семи водопадов, наши враги находили способы обойти эту защиту. А удержать всех сразу у меня попросту не хватит сил. К тому же те, кто не мог пройти сквозь воду, просто ждали за пределами домена, накапливая силы для новой атаки». В этот момент орлы, кружившие над полем боя, перешли в наступление. Они начали пикировать. Их крылья оставляли за собой след из лунного света. Я попытался уклониться, но один из лучей все же задел мой духовный доспех. Я почувствовал острую боль, словно кто-то провел раскаленным лезвием по моей коже. Проклятие! – выругался я, чувствуя, как начинаю терять контроль над ситуацией. Каждое движение... Каждая техника требовала все больше усилий. «Папа, я попробую кое-что новое!» — крикнула чешуйка, глядя на то, как я пытаюсь придумать выход. Прежде чем я успел спросить, что она задумала, воздух вокруг нас начал стремительно охлаждаться. Я увидел, как чешуйка концентрирует огромное количество льда Ее тело начало светиться холодным голубым светом, а вокруг нас начала формироваться огромная сфера которая покрывала льдом все, чего касалось. «Кристальная сфера!» — крикнула змейка, ударив хвостом по земле. «Когда ты успела научиться этому?» — удивленно спросил я. «Я просто сделала то же самое, что ты делаешь со своей лунной ци. Оказалось, это не так уж и сложно!» — хитро подмигнула она. «Я не мог не восхититься находчивостью своей маленькой спутницы». Кристальная сфера быстро расширялась, покрывая все большую территорию. Духовные звери, попавшие в зону ее действия, начали замедляться. Их движения становились кованными, словно они пытались бежать сквозь густой мед. Более того, лед начал распространяться по земле, создавая скользкую поверхность. Многие звери теряли равновесие, падая и сталкиваясь друг с другом. Это создало идеальные условия для контратаки. Отличная работа! Похвалил я, готовясь к новой атаке. «А теперь давай покажем им, на что способен настоящий практик!» Я сконцентрировался, собирая всю доступную мне энергию. Мое тело начало светиться серебристым светом, а воздух вокруг задрожал от концентрации силы. Я чувствовал, как лунная ци течет по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Стоило как следует постараться, чтобы адаптировать водную технику под лунную ци. Но, тем не менее, это не впервые, когда я так делаю. Создать резонанс между своей ци и той, что течет передо мной. Благо, духовное зрение позволяет мне видеть ее потоки, а потом резко разорвать. «Печать разрушающей волны!» – прокричал я, высвобождая накопленную энергию. Волна чистой лунной ци вырвалась из моих рук, расширяясь и набирая силу по мере движения. Она прокатилась по полю боя, сметая все на своем пути. Духовные звери, ослабленные и дезориентированные кристальной сферой чешуйки, не могли противостоять этой атаке. Десятки, если не сотни существ, были отброшены. Их тела растворялись в воздухе, оставляя после себя мерцающие кристаллы духовной энергии. Когда волна энергии рассеялась, я с удивлением увидел, что поле боя значительно очистилось. Многие из наших противников были повержены или отступили. «Но надолго ли?» Я понимал, что это лишь временная передышка. Нужно было действовать быстро. «Чешуйка! Помоги мне собрать кристаллы!» Сказал я, указывая на мерцающие осколки, разбросанные по всему полю боя. Моя верная спутница кивнула и тут же принялась за дело. Она двигалась с удивительной ловкостью, но ее энтузиазм порой превосходил ее ловкость. Я наблюдал, как она пыталась подобрать особенно крупный кристалл своим хвостом, но вместо этого случайно подбросила его в воздух. «Ой!» – воскликнула чешуйка, пытаясь поймать летящий кристалл. Я усмехнулся, глядя на эту комичную сцену. Чешуйка извивалась и подпрыгивала, пытаясь поймать кристалл, который, казалось, имел собственную волю и упорно уклонялся от ее попыток. Даже после напряженного боя она имела энергию на такие выкрутасы. «Ну уже! Иди сюда, ты, блестящая! Ох!» Чешуйка в очередной раз промахнулась, и кристалл отскочил от ее головы, подлетев еще выше. Наконец, после нескольких неудачных попыток, она широко раскрыла пасть, намереваясь поймать кристалл. И тут произошло неизбежное. Кристалл проскочил внутрь, и она с громким звуком его проглотила. «Чешуйка!» — воскликнул я, бросаясь к ней. «Ты в порядке?» Она закашлялась, но через минуту сглотнула и виновато посмотрела на меня. Опс! пробормотала она. «Кажется, я его скушала». Волна беспокойства накрыла меня мгновенно. Эти кристаллы были неизвестного происхождения, и я понятия не имел, как они могут повлиять на живое существо при поглощении. Чешуйка, О чем ты только думала?» Я не мог скрыть раздражение в голосе. «Эти кристаллы могут быть опасны! Мы ведь даже не знаем, что они такое!» «Прости, папа!» – пробормотала она, опустив голову. «Я не хотела!» Но не успела она закончить фразу, как ее тело вдруг начало раздуваться. Я с ужасом наблюдал, как моя маленькая спутница увеличивалась в размерах, словно воздушный шар. Это выглядело одновременно и забавно, и ужасающе. «Чешуйка!» — крикнул я, не зная, что делать. «Что с тобой происходит?» Она выглядела не менее озадаченной, чем я. Ее глаза расширились от удивления, а тело продолжало расти. «Я... я не знаю!» — воскликнула она. «Все вокруг кружится!» Я лихорадочно соображал, пытаясь придумать, как ей помочь. Может попытаться извлечь кристалл, но как это сделать, не навредив ей еще больше? И тут же, так же внезапно, как началось, все закончилось. Чешуйка издала оглушительный звук, напоминающий смесь рыка и отрыжки, который эхом разнесся по всей поляне. Ее тело мгновенно вернулось к нормальным размерам, а из пасти вырвалось облачко сверкающей пыли, будь то россып звезд на ночном небе. На несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Я смотрел на чешуйку, не веря своим глазам. Она моргнула несколько раз, словно приходя в себя, а затем улыбнулась. «Вау!» — воскликнула она, подпрыгивая на месте. «Папа, это было невероятно! Я чувствую себя потрясающе!» Я осторожно приблизился к ней, все еще опасаясь возможных побочных эффектов. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Спросил я, внимательно осматривая ее. «В порядке?» Переспросила чешуйка, и ее глаза засверкали. «Да я никогда не чувствовала себя лучше! Это... это как будто я выпила чистейшую ци. Папа, можно мне еще один кристалл?» Я покачал головой все еще не до конца, уверенный в безопасности происходящего. «Нет, пока нет!» — твердо сказал я. — Нам нужно найти тихое место и как следует изучить эти кристаллы. Мы не знаем, какие долгосрочные эффекты они могут иметь. Если все будет в порядке, то обязательно накормлю тебя до отвала. Чешуйка надулась, но спорить не стала. Я видел, как она с тоской посматривает на оставшиеся кристаллы, которые я собирал и складывал в свой пространственный карман. — Он такой вкуснючий! «Сожрала бы штук сорок за раз!» – пробурчала она. Пока я занимался сбором кристаллов, я не мог не заметить, как изменилась энергетика чешуйки. Ее чешуя словно светилась изнутри, а движения стали более плавными и грациозными. Возможно, эти кристаллы действительно обладали какими-то удивительными свойствами. Но прежде чем экспериментировать дальше, нам нужно было понять, с чем мы имеем дело. Я как раз заканчивал собирать последние кристаллы, когда воздух вдруг наполнился новым звуком. Сначала это был далекий гул, но он быстро нарастал, превращаясь в оглушительный рев. Земля под нашими ногами задрожала, и я почувствовал, как волна страха прокатилась по моему телу. А вот и вторая волна! С досадой выдохнул я, оглядываясь по сторонам в поисках источника звука. Из-за деревьев, окружающих поляну, Начали появляться новые духовные звери. Они были еще больше и страшнее, чем предыдущие. Огромные существа, похожие на смесь быков и носорогов, с телами, покрытыми каменными пластинами. За ними следовали гигантские змеи с множеством голов, каждая из которых извергала струи ядовитого пара. Но самым пугающим было существо, которое возглавляло эту армию. Оно напоминало гигантского скорпиона но вместо клишней у него были острые лезвия, а хвост заканчивался чем-то похожим на миниатюрное солнце, пульсирующее от концентрированной энергии. «Чешуйка!» — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, несмотря на растущее беспокойство. «Нам нужно бежать. Надо найти более удобное место для сражения». Моя верная спутница кивнула, не сводя глаз приближающихся монстров. «Куда мы направимся, папа?» – спросила она, готовясь к бегству. Я быстро осмотрелся, пытаясь найти наилучший путь отступления. Вдалеке я заметил скалистую гряду, которая могла предоставить нам некоторое укрытие и, возможно, преимущество в бою. «Туда!» – указал я в сторону скал. «Если сможем добраться до тех камней, у нас будет больше шансов. Не теряя ни секунды, мы бросились бежать». Я активировал поступ водного дракона, чтобы увеличить нашу скорость. Чешуйка, к моему удивлению, без труда поспевала за мной. Похоже, тот кристалл действительно дал ей значительный прирост сил. Позади нас раздавался оглушительный топот и рев преследователей. Земля содрогалась под их тяжелыми шагами. Деревья за нашими спинами с треском падали, сметаемые мощными телами духовных зверей. «Быстрее, чешуйка!» Крикнул я, видя, как расстояние между нами и преследователями стремительно сокращается. Мы неслись сквозь лес, перепрыгивая через поваленные деревья и уворачиваясь от низковисящих веток. Каждый раз, когда я оглядывался, я видел, как армия чудовищ становится все ближе и ближе. Гигантский скорпион, казалось был особенно настойчив в своем преследовании. Его многочисленные ноги двигались с невероятной скоростью. А хвост с пульсирующим шаром энергии раскачивался из стороны в сторону, готовый в любой момент выпустить смертоносный заряд. «Папа, они нас догоняют!» – крикнула чешуйка. Ее голос был полон тревоги. «Я понимал, что она права. Несмотря на всю нашу скорость, мы не могли оторваться от преследователей. Нужно было что-то предпринять и быстро». «Держись, малышка!» – сказал я, готовясь к рискованному маневру. Сейчас будет немного трясти. Я резко развернулся, продолжая бежать спиной вперед. Воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации энергии. Я быстро сконцентрировал лунную ци на кончиках пальцев и использовал печать лунного эха. Волна серебристой энергии вырвалась из моих рук, устремляясь к преследователям. Но вместо того, чтобы ударить их напрямую, энергия рассеялась в воздухе, создавая несколько призрачных копий меня и чешуйки. Эти иллюзорные двойники разбежались в разные стороны, каждый оставляя за собой след, идентичный нашему. Я видел, как преследователи на мгновение замешкались, не зная, за какой целью гнаться. Воспользовавшись этим моментом замешательства, мы удвоили свои силы. Наконец, добравшись до более удобного места, я развернулся, готовясь к бою на моих условиях. Тут хотя бы со спины мы будем защищены. Осталось дело за малым. Завалить около полутора сотен тварей, что хотят сделать из нас свой ужин. Ну да, как будто впервые. Ну что же, начали.